В Нью-Йорке было свежо. Дул ветер, светило солнце. Удивительно красив Нью-Йорк. Но почему становится грустно в этом великом городе? Дома так высоки, что солнечный свет лежит только на верхних этажах. И весь день не покидает впечатление, что солнце закатывается уже с утра закатывать. Наверное, от этого так и грустно в Нью-Йорке. Мы снова вернулись в этот город, где живёт 2 млн автомобилей и 7 млн человек, которые им прислуживают. О, это замечательное зрелище, когда автомобили выходят на прогулку в Центральный парк. Нельзя отделаться от мысли, что этот громадный парк, расположенный посредине Нью-Йорка, устроен для того, чтобы автомобили могли подышать там свежим воздухом. В парке есть только автомобильные дороги. Пешеходам место оставили очень мало. Нью-Йорк захвачен в плен автомобилями. И автомобили ведут себя в городе как настоящие окупанты. Убивают и калечат коренных жителей, обращаются с ними строго, не дают пикнуть. Люди отказываются от многого, лишь бы напоить своих угнетателей бензином, утолить их вечную жажду маслом и водой. Кроме автомобилей есть ещё один ужасный властелин в Нью-Йорке. Это грохот. Грохот выделяется здесь в громадном количестве. Под землёй воет сабвей. Над головой гремит надземная железная дорога. Сотни тысяч моторов одновременно гудят на улицах. А к ночи, когда шум немного стихает, ястренье слышится тревожные и длительные сирены полицейских, пожарных и гангстерских автомобилей. Вой приближается, проносится мимо и пропадает где-то вдали. Кого-то застрелили из ревности, кого-то из ненависти, кого-то просто не поделив добычу, а может быть, кого-нибудь повесили, отравили. Кто-то прострелил себе сердце, не вынеся жизни в городе автомобилей, грохота и головной боли. Бромазельцер. Напиток против головной боли. Продаётся всюду, наравне с апельсиновым соком, кофе и лимонадом. Скоро Бромазельцер будут ставить в меню Обед будет выглядеть так: на первое бромозельцер, на второе чили мексиканский суп, на третье рыба с соль, а на сладкое опять бромозельцер. И если в одном Нью-Йорке телефонов больше, чем во всей Англии, то безусловно, в этом же одном Нью-Йорке за день потребляют порошков от головной боли больше, чем в Англии за полгода. В более тихих районах Нью-Йорка квартиры стоят дороже не потому, что они лучше, а потому, что здесь меньше шума. В Нью-Йорке торгуют тишиной, и этот товар стоит дорого. Это что-то вроде английского костюма. Дорого, зато хорошо. В Нью-Йорке нельзя расстаться с чувством тревоги. По самой оживлённой улице проезжает вдруг банковский броневик, выкрашенный в ярко-красный цвет. Примёты броневика направлены прямо на толпу молодых людей в светлых шляпах, которые прогуливаются с сигарами в зубах. Так в Нью-Йорке перевозят деньги. Вести их можно только в броневике, иначе их схватывают эти самые молодые люди в светлых шляпах. Что-то очень уж подозрительно и грозно они усмехаются, засунув руки в карманы своих узеньких пальто. Несколько дней мы прощались с нью-йоркскими друзьями, улицами и небоскребами. В день отъезда мы пришли на Сентер-Парк-Хвест и поднялись в квартиру мистера Адамса. Зверь нам открыла негритянка, показав такие сияющие африканские зубы, что в передней стало светло. В столовой мы увидели мистера Адамса, который прижимал к своей груди маленькую беби. Рядом стояла миссис Адамс и говорила: "Ты уже держал беби 5 минут, теперь моя очередь". "Ну, но, Бетти", отвечал мистер Адамс, "не говори так. Мне больно слушать, когда ты так говоришь". На столе и на полу валялись распакованные посылки. Среди веревочек и оберточной бумаги лежали самые разнообразные вещи. Старый плед, бинокль, воротничок, несколько ключей с большими гостиничными бляхами и еще всякое всячино. «Вот-вот, сэр», — сказал мистер Адамс, горячо пожимая нам руки, — «мои вещи понемножку начинают стекаться ко мне». Остаётся разослать ключи по гостиницам, и всё будет в порядке. Только шляпы нет.